Там же. Портал раскрылся за нашими спинами, полыхнув алым. Первую секунду я подумала, что это магистр Тененбаум пришел, но нет. На обдуваемом ветрами обрыве стоял Макс. Обычно он использовал переходы невидимки, похожие на дыру в пространстве, без каких-либо предупреждающих огней. Но сегодня явился в обрамлении красного зарева, отблески которого я видела в его глазах. Или это не отблески? Я же сказал не приближаться к ней. Ледяным тоном произнес брюнет, смерив взглядом блондина. Мы в свободной стране живем, парировал тот. Кому хочу, к тому и приближаюсь. Алиса не твоя собственность. Моя! Рыкнул черный дракон и испеляя взглядом стального. Они так были заняты этой зрительной дуэлью, что забыли про меня. Мелькнула мысль. не нырнуть ли мне в незакрытый портал, ведущий во двор Академии, но я ее отмела. Если уйду, парни сцепятся, а тут скалы, море слишком опасно. Эм. Протянула я, не зная, что сказать, чтобы привлечь их внимание. Как ни странно, это сработало. «Идем». Макс схватил меня за руку и потащил в портал. «Подожди». Зартачилась я, решив, что надо объясниться. Мы ведь тут с его братом о важном разговаривали. они уединились, чтобы воздухом подышать и на морской пейзаж полюбоваться. «Нет». Парень одарил меня таким взглядом, что спорить расхотелось. А потом легко подхватил, закинул на плечо, как мешок с картошкой, и шагнул в портал. Мгновение, и мы уже на территории Академии, где полно адептов. Кошмар какой! Да прыгалась, как уличную девку меня на плече еще прилюдно не носили. Никак не носили. Дракон первый. «Макс!» – воскликнула я, тарабаня по его спине кулаками. «Немедленно отпусти! Слышишь, это неприемлемо!» «Отпусти, Алю, Гилмор!» – Ступился за меня Даран, который пришел вслед за нами, открыв собственный портал. Не менее яркий, только серебристый. Алю! Макс застыл, но не обернулся. Всё вокруг, казалось, замерло вместе с ним. И даже я затаила дыхание, ожидая бури. Вот кто этого княжича за язык тянул? С чего он вообще сократил мое имя до Али, когда есть Лиса? Или у них, как у братьев, не только предпочтения схожие, но и ход мыслей? Макс аккуратно спустил меня на землю и даже поправил сбившуюся одежду, потом развернулся и двинулся на брата, а в следующую секунду они сцепились и весь двор, вернее все, кто там был, слаженно охнули, наблюдая за бешеным вихрем красно-белой магии, в эпицентре которого схлестнулись два дракона. «Тьма Марская, да они же поубивают сейчас друг друга!» Я честно пыталась докричаться до парней, но они не реагировали. Зрители свистели и улюлюкали, поймав эту дикую волну, а преподаватели опять не вмешивались. Как тогда, когда Макс устроил допрос верам, а потом потребовал с меня поцелуй за спасение Тео. Толпа ликовала, Из открытых окон высунулись другие адепты, жадно, глядя на драку. Всех все устраивало. Кроме меня, инстинкт самосохранения требовал развернуться и уйти, плюнув на драконов. Но вместо этого я достала из сумки пудреницу с сонным порошком, который так и носила с собой на всякий случай. Подбежала к парням, рискуя быть сбитой с ног, и крикнула, что есть мочи. Больно! Макс обернулся, пропустив удар. Заехав брату в челюсть, Даррен тоже посмотрел на меня и получила морду порошком. Как и его соперник. «Угу», – пробормотала я, когда оба они упали к моим ногам с одинаково удивленными и побитыми физиономиями. Что ж, кажется, я в прямом смысле слова успокоила дракона. Даже двух. И что дальше-то делать? Бежать и прятаться, пока не проснулись, или звать на помощь декана? От зевак чую, толку все равно не будет.